Глава 10. Последние секунды подходили к концу. Часть бойцов всё же решила вернуться в настоящий мир. Я видел, как силовой барьер после отказа от дальнейшего прохождения начал сдвигаться. Зрелище было, мягко говоря, не самым приятным. Люди расплющивало прямо на наших глазах. Все малодушно отвернулись. Я в том числе. Даже бесстрашный Альберт и молодой пофигист зажмурились и закрыли уши. Я попытался абстрагироваться от рвущихся криков. С таким даже обезболивающее не сможет справиться. От чавкающего звука сжимающейся плоти и хруста разламываемых их костей меня передёрнуло. Когда всё было кончено, тел не осталось. Но ну, хоть что-то. Очень не хотелось бы смотреть на это кровавое месиво. Боевой дух после данного зрелища упал ниже плинтуса, хотя признаться, начинаем привыкать. Все погибшие освободили инвентарь. Альберт рассудил, что предметы могут перенестись в другую локацию. И оставались опасения, что если на теле будут элементы экипировки, то человек не растворится и не отправится к артефакту фиксации. Доспехи, как и оружие, силовое поле тоже перемололо в невесомый порошок. Венить солдат в уходе не имело никакого смысла. Во-первых, у них не было защиты от элементализма, так что вероятность выживания сводилась если и не к нулю, то близко к этому. Во-вторых, отсутствие еды и воды. Армейцы хоть и подготовлены к подобным тяготам, но всё же оставались обычными людьми. Да и не факт, что у них есть нужные параметры, которые хотя бы немного могут компенсировать это неудобство. В-третьих, Иногда лучше получить хоть что-то, чем остаться без ничего. Знак силы это весомый аргумент. Сейчас-то может один кристалл и не играет особой роли, но уже к 27-му уровню всё изменится. Там для перехода на следующую ступень потребуется 120.000 единиц опыта. Где столько взять? К тому же, уверен, из 27 человек минимум треть уйдёт ни с чем. И надо постараться сделать так, чтобы я не оказался одним из них. Приготовился, следя за сменой цифр в таймере. 3 2 1 Поздравляем. Вы прошли преддверие раскола элементального плана. Представители 27 особей. Биологический тип. Средний уровень 17,2. Выберите награду: элемент брони, оружие. 595 секунд. 594. 593. Перед каждым из нас возникло нечто, заставившее меня вспомнить хаотический провал. Вещество неопределённых параметров зависло в воздухе, и каждое мгновение вида изменялось, принимая причудливые формы. Один из бойцов попытался дотронуться до этой субстанции мечом, но непонятное явление с лёгкостью увернулось от клинка и зависло над головой. Воздействие всех магических способностей оно попросту проигнорировало. У всех оповещение о выборе оружия или брони? спросил майор, разглядывая странный предмет. И всем сигел дали именно на его школу. "Да!" да. послышался хор голосов. "Я знаю, как понимаю, никто не хочет быть первым, да? Всем интересно посмотреть, что получит другой." "Прол, что стоишь?" я многозначительно вскинул бровь. "Ну что ты мне глазки строишь?" Дмитрий Хрищёв перевёл на меня взгляд. У тебя уже есть неразрушимое оружие. На твое кольцо мы успели не обладаться. Менять больше его нет. Ну а что ты тогда сиськи мнёшь? Тебе и думать не надо. Собственно говоря, он прав. И интересный человек этот майор. То к Лине ко мне подбивает, чтобы я славечка за него перед столы эпиным замолвил, то просто приказывает, то получает. С другой стороны, скажи мне, это кто-нибудь другой из игроков, я бы и внимания не обратил. А ведь что сделал этот офицер? Всего-навсего дал мне нормально поесть и поспать. И все. Обычные хорошие отношения, несмотря на наш изменившийся мир. Очень многого стоит. По чину и должности он тут один из самых значимых людей. Но при этом корону не надевает. Когда Альберт начал командовать, то не стал выделываться и даже утихомирил капитана, которого не устроило, что какой-то старлей полез вперед него. Я кивнул, мысленно соглашаясь с аргументом, и проговорил в пустоту. «Элемент брони». «Выберите тип. Нижний уровень — сапоги поножа. Средний уровень — кераса. Верхний уровень — перчатки, наручи, наплечники, шейная пластина. Высший уровень — шлем. Универсальный уровень — щит». «Ну и чё молчишь?» — спросил Дмитрий. «Предложили выбрать тип». Я вслух зачитал оповещение. «Ну так рожай!» — майор закатил в глаза. «Ага! Что мы имеем? Шлем сразу лесом». Надеется, что дадут нечто такое, что меня устроит, не имеет смысла. Слишком мелкая смотровая щель, а для меня пока что в приоритете обзор пространства. Щит по тому же направлению. Моя тактика боя не подразумевает клинча. Предпочитаю атаковать на дальней дистанции. Перчатки и прочие приблуды, так-то, ну, конечно, хорошо. По рукавам мне часть всего и прилетает, но всё же нет. Кираса самое логичное, прикрывает внутренние органы. защищает самые уязвимые части тела. Вот только есть одна проблема. Моей реакции хватает, чтобы увернуться от чужих выпадов. Да и по телу я редко получаю урон. А вот за ногами не слежу. Прочность моих поножей составляет 4 единицы. Скоро я буду сверкать как голый задницей, так и своим достоинством. Не буду говорить, что меня это смущает. Плевать, что думают другие. Но всё же закрою эту часть тела. Нижний уровень Субстанция тут же впилась в бедро. Старый понож осыпались мелким крошевом. Стандартный артефакт стал расстегиваться и обволакивать кожные покровы. Через 10 секунд я стоял в новом доспехе, по которому периодически проскакивали искры. Свойства не читаются. Можно убрать в инвентарь. Прочность неизвестна. Вес не ощущается. Удобно. Ничего не жмёт. Приподнял колено к груди. Эластичное Сам себя силой стукнул латной перчаткой. Вещество самостоятельно уплотняется в нужный момент. Такое чувство, что сцепляется с поверхностью. Слегка подпрыгнул. При приземлении идёт незначительное гашение инерции, отчитался я. "Хольно", сказал майор. "Ароже". Его взгляд затуманился, а после он произнёс: "Так, на выбор несколько типов: мечи, серпы, копья, боевые косы. Мать их ети. Дальше сами разберётесь". Предупреждает, что не имеет навыка владения. Если среди вас нет мячников, не выделяйтесь и берите что-нибудь древковое. Субстанция приобрела вид двухметрового копья с хищным наконечником, сам затачивающийся, неразрушимое. Не торопимся, раздался спокойный голос Альберта. В этот же момент вещество, которое парило около молодого офигиста, изменилось и превратилось в палку с огромным изогнутым лезвием, напоминающим серп. "Сержант Котов, объясни, что это за хрень у тебя?" рявкнул Дмитрий Хрищёв. Боевая коса с благоговением протянул парень, казалось, что его больше ничего не волнует. Он влюблёнными глазами смотрел на свою прелесть. "И меня теперь зовут Катом. Как ты был Васей, так и остался им", усмехнулся психотехник. "Альберт, что хотел сказать? В прошлом бою ещё ты показал себя с лучшей стороны. В предыдущих тоже?" Поддержал рослый солдат. Предлагаешь некоторым из нас взять такую защиту? Да, половине. Как раз для тех, кто не имеет сильных атакующих способностей. Будем двигаться черепахой. Твоя магия же может откидывать противника. Ну да, да я и собирался взять щит. От элементализма меня Гюнбек прикроет. Только нужно, чтобы кто-то рядом стоял, иначе сам не справлюсь. Даёшь добро. Да. Левитирующая фигурка тут же впилась в левую кисть бойца. Вещество преображалось и вытягивалось, достигнув почти полутора метров, изменения субстанции закончились. Солдат, пробурчав что-то про левшу, перекинул ростовой щит в правую руку. Я посмотрел на скутом. Так их вроде называли в римских легионах, а потом на свои поножи с сапогами. Что-то я, видимо, прогадал. Думал, что появится небольшой круглый щит, которым я максимум, что смогу, так это прикрыть часть корпуса. Вот только военный, если приподнимет его, сможет защитить всё тело. А, ладно, сделанного не воротишь. Свойств нет, очень лёгкий, удобный. Доложил боец с улыбкой, глядя на меня. Я одобрительно кивнул. Всё-таки моё дело наносить урон как магией, так и хаотическим кольцом, а не оберегать близстоящих солдат. Скорее военные сделали выбор. Основным оружием, по наставлению майора, выбрали копья. Только психотехник взял нечто, напоминающее стилет без рукояти. «Март, это что у тебя такое?» — спросил Альберт. «Почему мне такое не предлагали?» «Особенность школы», — не стал вдаваться в подробности боец. «Ясно. Минута до... В общем, осталась минута. Готовимся!» Я развернул интерфейс. «Фролл. Уровень двадцать первый. Опыт». 1992 из 6765. Истинный класс. Стихийный универсал. Класс. Морозный элементалист. Ранг. Посвященный школе элементализма. 20 из 25. Жизни. 9 из 10. Свободные знаки силы. 1. Мана. 210 из 210. Источник. 8,75 плюс 12,47 единиц в час. Характеристики. Целостность — 11, мощь — 11, арканум — 12, перцепция — 11, хаотический гриндер — 21, свободные очки 0. — 0». <Desprended> «Ах, а ведь я здесь умру в любом случае. И сгорит две тысячи опыта. И ведь за эту цену можно было бы купить заклинания морозного и электрического направления. Чего, спрашивать, пожадничал? Хорошо, что в шкатулке у меня имеется неплохой запас». Вот только после смерти мои резервы уменьшатся на 15%, а это ещё более значимая потеря. Я специально не распределил знак силы, чтобы в случае опасности можно было избежать в пространство артефакториума. Таймер закончил неспешный бег. Сознание снова покочнулось. В следующем мгновении мрак перед глазами развеялся. Я тут же приставил руку, защищая лицо от пронизывающего ветра, который обдал нас ледяным крошевом. Огляделся, выискивая возможную опасность. Мы стояли в небольшом гроте, потолок которого был усеян сталактитами. Капала вода, образовавшая небольшие прозрачные лужи. За пределами пещерки перед нами раскинулась белая долина, истревшая чёрными ямами. В паре километров возвышались горные своды, вершины которых терялись за грозовыми облаками. В фиолетовых тучах пронёсся огромный силуэт, который скрылся за горизонтом. Неизвестная тварь, похожая на птицу, двигалась очень стремительно. Существо, будто комета, оставляло за собой огненный след. Мы, если и напорадовался, что монстр направился не в нашу сторону. Иначе, думаю, лететь бы нам всем к артфиксам. Если судить по размерам, то этот моб никак не меньше 100-го уровня. В общем, справиться с этим гигантом без шансов. А дальше-то что? Проорал психокинетик Март, пытаясь перекричать разыгравшуюся бурю. Котов упал на живот и попластонски подполз к обрыву. Майор приказал прикрывать и повторил движение за бойцом. За ним последовал и Альберт. До моих ушей донеслись слова. Сколько тут? Метров 15? неуверенно предположил сержант Пофигест. Это горы, Вася, сказал Дмитрий Хрищёв. Они обманывают, не как не меньше 30! В моём случае придётся спускаться, сказал Альберт. И как ты себе это представляешь? Снег будем проегать? Ахмеда пошлём, пусть проверит. В случае опасности сможем защитить его. Наши способности добивают до низа. Лидер зашевелил локтями, потом поднялся на ноги и обратился к нам. У кого-нибудь были оповещения? Бойцы покачали головами. Мы простукивали стены и пол. Я подумав, выдвинул лезвие и вгрызся в скалистую породу. Получилось отсоединить куносовидный камень. Клинок работает здесь как и в обычном мире. Замечательная новость. Один из солдат, согласившись, что у него есть защита от ядов, окунул палец в лужу и приставил его к губам. Облизал каплю, прислушался к ощущениям, а потом сказал: "Честно, можно пить". Он сразу же припал на колени. Кадыку уверенно заходил ходуном. Странно вода. теплая, насыщает и согревает». «Уверен, что нормально?» — спросил майор. «Если нет, я тебе в лагере, глаз на жопу натяну». «Да?» — уверенно проговорил тяжело дышавший, раскрасневшийся боец. «Нет!» — тут же раздался панический голос. На пол полетели склянки, доспехи и оружие. В следующую секунду мы увидели, как голое тело дымится в области живота. «Кислота!» — успел проговорить он. «Кислота!» — успел проговорить он. Грохнулся на землю и забился в огонизирующих конвульсиях. Я прервал его мучения, пройдясь по шее клинком. Альберт поджав губы, слегка кивнул. Почувствовалась лёгкая вибрация. В этот же момент интерфейс проснулся. Задание: выжить. Награда: один свободный уровень. 59 минут 58 секунд. 57. 56. "Все те!" зарал майор. Он тут же метнулся к скутуму И вскинул его над головой. Я ещё не понял, что произошло, но ноги сами понесли меня к офицеру. Котов и Март недолго думая присоединились. Земля содрогнулась. Вася стал падать, но я схватил сержанта под локоть, смог удержать его. По щеку ударило нечто тяжёлое. Пространство огласил мощный звук, напоминающий камнепад. Сталактиты сыпались и бились острыми краями о твёрдую поверхность. Я видел, как валятся один из бойцов. Каменная сосулька угодила в его кирасу и прошла её насквозь. Элемент брони растворился, оголяя волосатую грудь. Воинный дёрнулся и механически попытался достать и народный предмет. Очередной булыжник угодил в его шлем и расколол голову под исчезнувшим доспехом. Тело испарилось, оставив после себя россыпь зелий и длинное копье. В полу появилась щель, в которую провалился прижавшийся к стене солдат. Я заметил, что он успел зацепиться за край кончиками пальцев. Скала снова дрогнула. Образовавшаяся расселенность стала сужаться, пока полностью не поглотила человека. Рядом мелькнуло нечто, выбивающееся из общего фона. Электрические сгустки, напоминающие щупальца, тянулись из потолка. Они обвили живот очередного военного и утащили того в неизвестность. Я, стоя под щитом, крутил головой на 360 градусов. Заметил, как у входа в грот появляется чья-то огненная лапа, а затем и морда, напоминающая формами отвратительную обезьяну. Сразу же запустил в нее морозной сферой, угодившей в разъявленную пасть. Мимо пронесся стилет психокинетика, разбивший заледневшую фигуру. Моб сверзнулся вниз. Я ждал, но никаких гостей и больше не было. Нас скачнуло настолько сильно, что никто не устоял на ногах, а в следующий миг тряска прекратилась. будто ее никогда и не было. Осколки сталактитов тут же испарились. Все пришло в то же состояние, которое было в момент нашего появления. «Что за черт?» — спросил кто-то, тыща пальцем вверх. «Увидели? Леха и утянула!» На сводах начинали образовываться новые сталактиты. Только на этот раз они не напоминали природное явление — слишком уж отточенные и ровные грани. Да и наконечники, из которых капала вода, сверкали идеально изоточкой. Через мгновение конструкция двинулась и стала быстро опускаться. "На волькон!" рявкнул Альберт. Похватали системные предметы и ринулись к краю обрыва. Скорее потолок с глухим стуком соединился с полом. Мы оказались на небольшом скальном выступе прямо под центром горы. Приходилось стоять боком, чтобы все смогли разместиться и при этом никто не упал. Порывистый ветер пытался сбросить нас, но пока что мы держались. Там внизу что-то светится, крикнул Котов, стоящий на скаках и держащийся за других людей. Его пятки находились над пропастью. Что это, огнино? Это моб пытался к нам пролезть, когда было землетрясение, прорал Март. Фрол его заморозил, а я башку разбил. Мобов больше нет. Я не вижу. Ах, нет, ты где? спросил Альберт. Ну, то самые стены. Чёрт, сножишь хотя бы одного человека опустить до самого низа. До земли точно нет, метров 10 ещё останется. Понял, Фрол, ты живой? Где ты? Сзади тебя, проговорил я, смотря в знакомый затылок. Сможешь кольцом сделать выступы, чтобы мы спустились? Могу попытаться. Признаться, я и сам раздумывал над чем-то подобным. Для этого я вырезал кусок в породе. «Ты не пытайся!» — раздался в левом ухе голос майора. «Ты делай! И не под прямым углом! Руки и ноги могут соскользнуть! Считай, это будет твоей благодарностью за твое же спасение!» «Если смотреть объективно, меня, скорее всего, убило бы каменной сосулькой. Без Дмитрия точно бы не выжил. Прилетит глыба по голове, прокачанная мощь не поможет. При такой концентрации сыплющихся сталактитов увернуться точно не получится. Может, все-таки шлем надеть?» Проверил таймер. К концу подходила третья минута из отведённого часа. За это время мы уже потеряли минимум четверых. Что могу сказать? Прекрасное начало прохождения этого раскола.